Работая точнее, осторожней, вкладывая душу, я изготовила страховочный трос. Скрутив множество плетей и плюща в длиннющую веревку. я привязала один её конец к своему торсу, а другой к огромному дереву, которое, казалось, не свалится ни при каком тайфуне. Дерево, которое я никогда бы не смогла обхватить руками. Вершиной безопасности было бы изготовить спасательный круг и плавательную доску, но, разумеется, даже полиэтиленовые пакеты и пенопласт — это плавсредства, созданные руками человека, Если бы я углубилась в лес, то, вероятно, нашла бы какие-нибудь плавсредства растительного происхождения, но всему свой порядок. Я хотела поставить во главу угла избегания травм. Хоть это и звучало не слишком убедительно, учитывая, в каком состоянии были мои руки. Разумеется, чтобы избежать глупого развития событий, при котором я запутаюсь ногами в страховочном тросе и пойду ко дну, я тщательно проследила, чтобы у него был достаточный провис, прежде чем зайти в океан. Было бы логичнее протестировать его еще раз, но подумав о возможности, что в этой части океана я не увижу ни единой рыбы, я решила, что лучше проверить это как можно скорее. В этой ситуации я хотел избежать лишней работы. В конце концов, это был пляж, куда не выбрасывало ничего рукотворного, так что не было бы чем-то невероятным, если бы какое-то сверхъестественное явление предотвращало даже вторжение живых существ. Я бы даже сказала, что подобное развитие событий было вполне ожидаемым. Если так подумать, было время, когда я сама в некоторой степени была чем-то неживым, но так или иначе это было напрасное беспокойство, если мои глаза не обманывали меня под водой, я различала чертами множество рыб. Хорошей новостью было и то, что часть моих страхов не оправдалась, и я довольно сносно держалась на воде. Возможно, полная нагота и правда обострила мои чувства. Неужели я вернулась к более примитивному состоянию? Однако совсем другим был вопрос, смогу ли я воспользоваться своим импровизированным гарпуном в воде. Выталкивающая сила и правда работала, но именно она мешала мне контролировать копье так, как я хотела, а оно так и норовило выскользнуть из рук. Отчасти это было связано с тем, что после изнурительной тренировки бросков моя хватка ослабла, но не обошлось и без конструктивной ошибки. Скорее всего, у настоящего гарпуна была бы какая-нибудь петля для запястья. Вот, наверное, в чем разница между гарпуном и копьем. Вместо того, чтобы поймать хоть одну рыбу, я лишь уронила свой гарпун на дно. Здесь было не очень глубоко, и я решила, что далеко заплывать не стоит. И моя мотивация резко упала. Хоть изготовить его было не так сложно, как печь, и можно было бы просто сделать новый, одна мысль о том, что придется повторять все сначала, заставила меня сдаться, посчитав это безнадежным. То, как быстро я сдаюсь, это мой добродетель или порог? Что ж, пожалуй, я могла бы потренироваться, когда появится больше свободы действий, но сейчас мне хотелось поймать хоть одну рыбу. Эту свободу действий мне нужно было создать самой. Уже одно подтверждение наличия рыбы стоило того, чтобы прыгнуть в океан, будучи беспомощной гирей, а, возможно, мне даже стоило подумать о том, чтобы сплести и сплющать сети, выловить целую кучу рыбы за раз. Однако действие, которое я предприняла на второй день жизни Робинзоном, оказалось тем же примитивным действием, что и в первой. Я била камнем по валуну. Если точнее, я колотила по вершине валуна, наполовину погруженного в океан. Это был простой метод рыбалки, при котором рыбы, прячущиеся среди камней, оглушались ударом и всплывали на поверхность. К слову, такой способ ловли запрещен законом. Наряду с методом пропускания электрического тока через воду для оглушения рыбы, он считается весьма нечестным, но, к сожалению, у меня не было желания следовать закону до такой степени, чтобы умереть с голоду. И, что важно, он оказался весьма действенным. Как и следовало ожидать, у запрета были основания. У рыбёшки одна за другой всплывали на поверхность океана, все размером золотую рыбку, то есть довольно мелкие, но что поделать рыбу, есть рыба. Я никогда не держала в руках аквариум, но это было лов достойно золотой медали, хотя солгу, если скажу, что не чувствовала вины за использование этого метода. К тому же в моем возрасте я была еще далека от того, чтобы проникнуться к рыбалке с интересом. Можно ли это сравнить с тем, как дворяне охотились на лис? и я не могла отделаться от чувства, что жульничала, даже если это было ради выживания. Словно я опустилась до уровня таких существ, как гиены, впрочем, существует мнение, что гены на самом деле охотятся лучше львов, несмотря на свою репутацию. Что ж, прежде чем с удобством погрузиться в мысли о кармическом возмездии, пожалуй, стоит сперва наполнить пустой желудок. Я собрала столько глушенных рыб, сколько смогла унести. Оглушённых — слово, которое могло иметь для меня иной смысл — как для того, что метила на место божества. Примечание переводчика. Слово «оглушённый» Шестин состоит из канзи «терять» и «бог». Впрочем, у канзи «бог» есть также значение психика или сознание. Я вытащил их на сушу, после чего тут же принялась за разделку, готовку карпачи и суши. Вот так бы мне хотелось сказать, но, разумеется, будучи избалованной на протяжении почти всей жизни, я, естественно, не обладала такими кулинарными навыками. Я даже не умела варить рис. Я была из тех, кому скажешь «помой рис», а они в итоге помоют его средством для посуды. Впрочем, продолжая тему «Какая нынче необразованная молодежь! Слово «помыть» не употребляется применить на к рису. Рис промывают, а не моют. Наверное, если подать саланкса живым... Примечание переводчика. Саланкс или рыба-лапша Ширао. Небольшая вытянутая рыбка белого цвета чем-то напоминает фунчозу, за что ей прозвали лапшой. Сделав из него сашими икэдзукури или адоригуи. Примечание переводчика. Икэдзури или адоригуи – это два разных способа подачи морепродуктов в живом виде. Впрочем, адоригуи обычно делают из осьминогов или креветок, в то время как икэдзури из рыбы. То получится неплохо, но я, даже не обладая особыми кулинарными навыками, все же хотела быть уверена, что рыба приготовлена должным образом. Возможно, мне следовало развести огонь заранее, Но я осознала, что мне предстоит ее подготовить, только когда я ухватила эту скользкую рыбу голыми руками. Прежде-то мне в голову почему-то не приходило. И вот если бы прожила самостоятельно чуть дольше, я бы, возможно, освоила навык готовки и с самого начала выработала более эффективную процедуру. К счастью, по милости океана, все время моего нелегкого противостояния солнце светило без устали, и сырость в округе полностью ушла, сработал естественный осушитель. Я снова начала тренировать свою подачу с еще большим рвением, чем это делал бы ас бейсбольной команды. Другими словами, я принялась разводить огонь. Похоже, бейсбол мне подходит больше, чем плавание. Но так или иначе, все в итоге свелось к тому, чтобы еще какое-то время высекать искры, ударяя камнем валун. Я извлекла урок о том, насколько важна предварительная подготовка, поэтому даже заранее восстановила простенькую печь. Я знала, что с рыбой нужно проделать всякое, Вроде как очистить чешую или выпотрошить. Но эта рыба была настолько маленькая, что у меня просто не хватило бы мастерства для столь кропотливой работы. Ну, в конце концов, Саланкса ведь не обязательно потрошить, верно? Если бы я умерла здесь, то мы бы просто могли сделать неутешительный вывод, что Сангуку Надека достигла предела своих способностей и на больше не способна. В качестве компенсации я убедительно прожарила рыбу со всех сторон. Сковородок у меня не было, поэтому я положила плоские камни на печь, получилась готовка на раскалённых камнях. И с великой благодарностью приняла в себя эти жизни, такие крошечные сами по себе, но играющие огромное значение для меня сейчас. Не сказать, чтобы эта трапеза как-то особо меня насытила, но должна признать, что она была исключительной. Исключительно необыкновенной. Это была очень расточительная трапеза, крайне неэффективная с точки зрения энергозатрат. Я, наверное, потратила больше калорий, чем получила. Но в следующий раз, возможно, у меня получится немного лучше, Хотя сперва мне нужно придумать, как поддерживать огонь в печи до следующего дождя. Мне предстояло построить водонепроницаемую печь. И вот после огня и воды я сумел достичь даже цели под названием «Еда». Не дав себе и передышки, я принялась ломать голову над следующими вопросами. Из базовых потребностей «Одежда, еда, кров» мне предстояло разобраться с «Одеждой и кровом». Я думала, что смогу легко сделать выбор, если правильно расставлю приоритеты, Но перепад температур между днем и ночью был в точности таким, каким я испытала прошлой ночью. Это была не та обстановка, где, простудившись, можно было бы, приняв победную позу, сказать «Как удачно! Можно прогулять в школу!» Тем более, что я так уже была прогульщицей. В свою первую ночь я вдоволь сладилась звездным небом, но подумав о том, как часто небо затянуто облаками или идет дождь, я поняла, что не могу позволить себе и дальше гнаться за романтическими идеалами. Чтобы сгореться, одежда и кровь были для меня практически равноценны, но если бы я решила в первую очередь заняться одеждой, у меня появилась бы возможность проникнуть в горы и поживиться их дарами. Я открою для себя новые территории для исследования. Если повезет, я, возможно, найду пещеры или известняковые гроты, что разом решит и проблему крова. Учитывая, что в будущем мне предстоит исследовать весь остров в поисках других выживших, я чувствовала, что лучше начать как можно раньше, чтобы больше не терять времени. Стало быть, я вовсе не собиралась отрицать приоритет одежды, однако лично меня больше привлекал выбор, в котором в первую очередь следовало заняться кровом. Похоже, чаша весов моего мнения сместилась в сторону именно этого варианта. Я привыкла считать эти ливни просто небесным благословением, но если все так продолжится, они вполне могут стать причиной моей простуды. Да и промокание под дождем, наверное, отнимает у ему сил. Даже если бы на мне была одежда, это ничего бы не изменило, Скорее уж, если бы я промокла в одежде, дискомфорт мог бы стать у того сильней. Так что я не могла подавить желание в первую очередь обрести укрытие от дождей и солнца, да и мое положение было таково, что построить небольшую хижину представлялось мне куда более реальным, чем смастерить какую бы то ни было одежду. А вдруг, оказавшись под крышей, я лучше справлюсь с рукоделием. Может, у меня откроется талант швии? Согласно словам Кайки, моей изначальной миссии было выяснить, почему раунда урока обосновалась именно на острове Риамото, но независимо от той миссии, мне было совершенно ясно, что для начала нужно определить, где нахожусь я сама.